Глава пятая Буря Конюшни они на самом деле отыскали быстро. Орк без труда привел их, ориентируясь по запаху навоза. Выцветшая вывеска «Завод громогласного Ханри» подтвердила, что попали они по адресу. В стойлах оказалось пять лошадей, но одна была уже при смерти, а у другой оказалось серьезно повреждено копыто. «Точно для нас!» — торжественно объявил Скалогрыз. «Каждому по кобыле!» «Тебе столько не съесть!» «Серьезно», — сказал Громшум. Всего через несколько минут выяснилось, что на конюшне не найти стремян, подходящих для коротких ног гнома. Даже его ногоступы ничем не смогли помочь. При упоре они пружинили и вообще выталкивали коротышку из седла. «Дробливые крысы!» — ругался Раргар то ли на стремена то ли на их бывших владельцев. «Граната вам в нижний тоннель! Ржавый капкан вам в умывальник!» «Да неужели же нету здесь ни одной нормальной упряжки для детей, что ли, а?» «Откуда?» — махнул другой Вольфганг. «Здешние дети даже без седла ездят». «Ездили». «А?» — переспросил Скалогрыз, а стервенела роясь в кучу кожных ремней. «Чего?» «Ничего. Хватит возиться, поедешь со мной». «Ну уж нет. Я лучше пешком пойду». Вольфганг покачал головой. «Успокойся, друг. Проскинь мозгами». «Ты ведь никогда раньше даже близко к коням не подходил?» «Нет. Я ездил на паровозе, а...» «Верховая езда. Занятие не из легких. Поэтому лучше доверься мне». «Обещаю, никто из твоих собратьев не увидит этого. Можешь не сомневаться». «Да уж...» — гневно пробурчал скалогрыз. «Какие могут быть сомнения?» Но ковыряться в стременах закончил, и, усевшись на устланный соломой пол, принялся сосредоточенно рыться в своем кисете. «Зря они заняли еще немного у старика!» Посетовал он, не набрав ни щепотки табаку. «Остались без курева теперь!» «А ведь он поделился бы наверняка!» «В бездну твой табак!» «Меня гораздо больше волнует другое!» Сказал Вольфгонг, поглаживая выбранную им серую лошадь по шее. «Сколько у нас осталось воды?» «Сколько бы ни осталось, вся наша!» Ответил гном. «Тут же не пустыня!» «Почти пустыня!» «Дока разгул рукой подать!» «Половина фляги!» голосок даже меньше и у меня кивнул вольден меньше если б подумали раньше набрали бы воды в лесном замке но не возвращаться же туда поедем по тракту ищите колодцы Высматривайте их рядом с фермами или деревнями ясно рваная морда вывелась стоило своего скакуна некогда красивую но начавшую же чахнуть гнедую лошадь не волнуйся отыщем «Эй! Глянь, когда ж зеленокожий смотрит на эту кобылу!» Ощерился скалогрыс. «Он же ее сожрет при первом удобном случае!» «Сожру!» Не стал возражать Громшок. «Лучше ее, чем тебя!» Гном не нашелся с ответом. «На ней мяса больше!» Развивал мыселер. «И... оно вкуснее!» Скалогрыс выронил трубку. Они оседлали смирных, покладистых лошадей вывели их наружу, позволили пощипать траву во дворе. Утренний мир вокруг был полон яркой зелени и чистого, ослепительно синего неба. Легкий ветер шуршал листвой, нес с полей запах клевера и полыни, в лесу за трактом звонко щебетали птицы. Стоя здесь, посреди совершенного спокойствия, глядя на смирных, стройных животных, растерявших немалую часть жира, но сохранивших прежнее изящество, Вольфганг понял, Что тьме все-таки не удалось победить Да, она нанесла страшный удар Унесший огромное множество жизней Она разрушила цивилизации Погребла под их обломками немало прекрасного Однако истинную красоту Ту, из которой произрастает потом любая культура Ей задеть не удалось